Глава десятая. Сегодня в клубе чихсы танцуют. Егор со спокойной душой и чувством выполненного долга поехал в Империю, где меня уже ждал Макс Баринов, мой лучший друг. А по совместительству один из владельцев того самого ночного клуба, в котором нудный очкастый дятел змеи под по несчастливому стечению обстоятельств празднует свою днюху. Куда моя фурия соседка точно уже не попадет. Кто молодец? Я молодец. И да, мне ни капельки не стыдно. Совесть? М? Что это такое и с чем ее едят? Вообще без понятия. Такс, перейдем сразу к делу. То есть возьмем быка за рога. Я же не просто потусоваться сюда приехал, в конце концов. Пока в клубе чихсы танцуют, один хороший мальчик должен стать очень плохим. И я, если что, не про себя сейчас говорю. Макс, нужна твоя помощь. Я в деле. Мигом ответил Баринов развернувшись корпусом ко мне и забросив одну руку на спинку кожаного дивана вещая сечин за что и люблю этого придурка всегда за любой кипиш какую бы дичь не пришлось вытворить а это была именно она родимая надо кое кого с поздравить расплываясь в улыбке чеширского кота кого поздравлять будем фамилии дяди федора я конечно не знал но зато успел взглядом сфотографировать пока еще бойфренда белобрысой ведьмы. Нам с вип-зоны второго этажа было прекрасно видно их столик внизу, у самого танцпола. Расположение хорошее, почти у сцены. Идеально. Счастливый именинник даже не подозревает, как крупно ему сегодня фортануло. Что могу сказать? Ляле повезло, что она сегодня осталась дома. Опять-таки благодаря моим искренним стараниям. Я, можно сказать, спас ее от утомительного и скучного времяпрепровождения. Друзья у этого очкарика такие же зануды, как и он сам. Серая безрадостная масса. В то время, как на танцполе жара, девочки-куколки манят к себе, и вообще вечер субботы. Народ отрывается на полную катушку, а они сидят только, словно попами к стульям приклеенные. Темные люди, ну. Видишь компашку сцены? Усмехнулся. Вон та очкастая макс стал рядом со мной скрестив руки на груди именно этих ребят вообще жизненно необходимо хорошенько встряхнуть молодец шерлок тогда я ничего не понимаю нахмурился друг на кой черт а просто надо мне что еще объяснять слышал про выражение парень не стенка подвинется ага макс тоже начинает улыбаться напоминая собой гринча из всем известного мультфильма двигать стенки я люблю Синхронно смеемся. «Готовь своих девочек!» Хлопаю друга по плечу. «Нам нужны самые аппетитные, страстные и горячие куколки!» В красках обрисовываю ему то, что именно хочу видеть на выходе. Друг тут же пишет кому-то указание, вытягивая губы трубочкой. «Готово! Сейчас все будет!» Поднимает на меня глаза. «Но это грязный ход, Сечин!» «Осуждаешь, барин?» «Хвалю!» Снова ржет Макс и застывает, прикусив нижнюю губу. «Какую-то цепочку уже отзеркалил в толпе. Кстати, говоря о куколках, Егор, ты только посмотри, какие аппетитные Барби замаячили на горизонте!» Проследил за взглядом Макса и даже в перила вцепился от накативших на меня чувств ненависти, раздражения и одержимого желания схватить эту ведьму прямо здесь и прямо сейчас. И придушить. Какого черта эта Мегера дома не осталась, отмывая свои волосенки от проливного дождя? И ни одна притащилась, еще и подружку прицепом прихватила. А вырядилась-то как? Только что подарочный бантик на шею не повязала. Зараза. Короткий топик, белые джинсы в облипочку, туфли на высоком каблуке. Это она специально, что ли, издевается? Ну все, Ляля, -ля, ты сама напросилась. Хотел добыть компромат на ее ботаника. Но она сама виновата, разрешила притащить сюда свою умопомрачительную задницу. Увидит все от первого лица. И тогда точно пошлет Федоров в пешее эротическое. Зачем оно мне надо? Ну а с какой стати этот задрот тут отсвечивает? Пусть встанет в очередь. Крайний я. Эй, ты что завис? Пихнул меня в бок друг. Кукла знакомая. Соседка моя. Макс даже присвистнул. Которая из... Блонда. «Везёт тебе Сечин, я бы с такой соседкой...» «Заглохни!» Буркнул и непроизвольно хрустнул кулаками. И снова вперил взгляд в ненавистную, но такую соблазнительную фигурку моей ведьмы. Ляля летит на всех парусах прямо к Фёдору, а мои мозги плавно начинают подгорать. И не только мозги, я весь сплошной факел на выгуле. Хочу, желательно вот прямо сейчас. «Неожиданный поворот!» – начинает угорать Макс. Сечин, кажется, тебя только что на ботаника променяли. Сдаёшь, старик?» «Сдаю. Козыри». И вот час икс пробил. Фёдора вызывают на сцену, чтобы поздравить от имени клуба. Дятел сначала тушуется, нервно поправляя очки, но потом его свои же выталкивают из-за стола, в том числе лялька. Злодейский смех за кадром и поехали. На сцену выбегают девчонки штук десять на скидку, материал высшего сорта, хотя у Макса посредственности и не бывает. Облепили именинника со всех сторон, усадив его на стул, и начали исполнять зажигательные танцы. Ну, вы понимаете, когда на лице дяди Федора появилась блаженная придурковатая улыбка, сделал пару снимков, заснял на видео особо пикантный момент на долгую память и перевел свой взгляд на Барби из Матиза. У, У меня разрывает на атомы, а в груди адреналиновый шторм. И не только в груди. Чего уж там? Она бесится, постукивает костяшками пальцев по столешнице, не отрываясь смотрит на своего бойфренда, который уже на полную катушку куражится с девочками. Как жаль, что не вижу сейчас ее лица. Ярости, гнев в глазах ведьмы, счастье для меня. Но я жду главного блюда которые подадут уже через три, два, один, бинго!» Ляля переглядывается со своей подружкой, которая, кстати, тоже ничего, но не мой типаж, рыжая. Они одновременно нервно подрываются из-за стола и направляются к выходу. «А я ржу во всю глотку, потому что одуревший от женской красоты дядя Фёдор даже не замечает, что ряды его компании сильно поредели. Куда там?» Он занят пусканием слюны на брюнетку, которая основательно выплясывает перед его лицом тверк. Господи, вот умора! Я сейчас кишки порву от смеха. Но в следующий момент хохот застревает в моей глотке, и я хищно облизываюсь. Заметила, наконец-то, гарпия белобрысая. Мы пересекаемся взглядами. Меня вштыривает разрядом в 220 вольт, потому что в ее огромных голубых глазищах Можно было увидеть всех демонов ада. И яркий огонь ненависти вперемешку с отвращением. О, да. Прямо кайф же, ну? Секунда, и она ринулась в мою сторону. А я только подмигнул Баринову и заржал. Что, Сечин? Сейчас кино будет? Ага.